Мания оригинальности. Книга «Прогулки одинокого мечтателя». Автор Жан-Жак Руссо. Перевод Чхве Сокки. Издательство Тонсомунхваса, 1978 год. Когда люди несколько раз приобретают одну и ту же книгу, причины обычно схожие. Но бывает, что какую-то книгу мы не готовы покупать ни за что. И тут причины всегда разные. Я это написал, но теперь чувствую, будто уже где-то видел эту фразу много раз. И что с того? Говорят же, что ничто не ново под луной. Однако мне грустно от того, что предложение, которое я написал только что, я подглядел в одной очень известной книге. Ничего не п о д е л а е ш ь Когда не удается придумать что-то новое. Проще всего использовать то, что уже написал кто-то другой. Несколько дней назад я прочитал книгу Шопенгауэра, и хотя никогда не встречал этого человека лично, мне кажется, характер у него был непростой. Он терпеть не мог, когда писатели цитируют чужие произведения и хвастаются ими, будто это их мысли. Он также ненавидел, когда кто-то писал в книге свою оригинальную идею, но добавлял к ней тексты других писателей, чтобы подчеркнуть ее или доказать свою правоту. Похоже, во времена Шопенгауэра было много писателей, которые так поступали. Но сейчас книг несравнимо больше, чем тогда. Стало намного меньше места для выражения собственных мыслей без цитирования чужих. Похоже, с этим ничего не поделать. Мы привыкли всегда на что-то ссылаться, настолько, что часто даже сами не знаем, на чью мысль мы сослались. Цитаты повсюду, в книгах, публичных выступлениях, новостях, шутках и даже рекламе. Если бы Шопенгауэр жил в наше время, он бы, возможно, сошел с ума. У этого колючего человека, одержимого философией оригинальности, не было друзей, хотя не факт, что именно по этой причине. Он бросал резкие замечания даже в адрес Гегеля, читавшего лекции в том же университете, называя его низкосортным ученым. Сомневаюсь, что был хотя бы один человек, который ему нравился, или наоборот, которому бы нравился он. Я так далек от оригинальности, что даже будь Шопенгауэр жив, он бы не обратил на меня внимания. Я верю, что цитаты и пародии — настоящее искусство современности. С этим ничего не поделать. Даже если дух немецкого философа бормочет мне всякие гадости в ухо. И в этом тексте моя ссылка на Шопенгауэра вышла длиннее, чем я рассчитывал поначалу. Честно говоря, все это я написал ради того, чтобы рассказать две истории, связанные с одним человеком. В первой речь пойдет о том, почему мы нередко покупаем одну и ту же книгу несколько раз, и о том, почему какую-то книгу ни за что не покупаем. А во второй о том, как я встретил современного Шопенгауэра, одержимого оригинальностью. Он Я буду называть его господином С, однако в его имени эта буква ни разу не встречается. В качестве хобби занимается коллекционированием книг. Нет, господин С может рассердиться, если я назову это хобби. Для него коллекционирование книг одно из тонких средств укрепления собственной оригинальности. Для начала думаю, стоит объяснить, кто такой господин С. Он буддийский монах, точнее был им до недавнего времени. Но когда он впервые пришел в мой книжный магазин, на нем было серое одеяние, поскольку в руках он держал четкий имактак, я подумал, что он монах. Его точного возраста я не знаю, но судя по морщинам на лице и темным пигментным пятнам, за шестьдесят. Я решил, что он просто монах, собирающий по магазинам м и л о с т ы н ю поэтому даже не стал здороваться, а только безразлично на него смотрел. К тому же в тот день у меня было так мало клиентов, что я совсем не хотел делать никаких пожертвований. Однако неожиданно господин С сказал, что ищет книгу, а не п р о с я т м и л о с т ы н ю Он тихо спросил, глядя на меня. Вы здесь хозяин, я ответил утвердительно. Он огляделся по сторонам, а затем сказал: похоже, вы не только продаете книги, но и покупаете немало. Я удивился, поскольку он попал в точку. Монах, откуда вы это знаете? Он усмехнулся. Когда я входил, заметил у лестницы несколько коробок из книжного интернет-магазина. Догадка возникла сама собой. Я думал, что этот монах обладает огромным влиянием и не меньшей чудесной силой, но услышав ответ, расстроился. Я почувствовал себя неловко, хотя и не могу сказать, что ожидал изречений в духе романов о боевых искусствах вроде "Я скромный бродячий монах, но ощутил хорошую энергию, проходя мимо вашего магазина, поэтому решил заглянуть". Господин С сказал, что он уже не монах. Когда я спросил его, почему тогда на нем такая одежда, а в руках четки и мактак, он объяснил все просто. Он так долго носил ее, что теперь она ему привычнее, чем обычная одежда. К четкам и мактаку это тоже относилось. Загадочный посетитель попросил меня найти неоконченное произведение Руссо. Прогулки одинокого мечтателя, которое автор писал до самой своей смерти. Поскольку книга известная, существует множество ее изданий, даже сейчас выходят новые переводы. Но господин С хотел именно к а р м а н н о е и з д а н и е выпущенные в 1978 году Тансо Мунхваса. Это маленькая и дешевая книга. Но в ней, вместе с прогулками одинокого мечтателя, есть и другие работы Руссо об общественном договоре и рассуждения о происхождении неравенства. Когда-то я купил ее за пятьсот вон в одном из букинистических магазинов Чхонгечхоне. Руссо дал мне четкие ответы на вопросы, над которыми я размышлял. Вдруг господин С сменил тему и спросил: «Директор». А вам доводилось покупать одну и ту же книгу несколько раз? Я, конечно, ответил утвердительно, и тут он добавил: «А в чем причина? Я много раз покупал короткое произведение немецкого автора Петера Хантке после о б е д е н н о е в р е м я писателя. Его не так давно перевели на корейский язык. Я, конечно, не считал, но думаю, что до этого момента приобрел больше двадцати экземпляров.» А пьесу Сэмюэла Беккета «В ожидании года» я впервые купил после того, как увидел постановку в небольшом театре Сан-Олим, когда был старшеклассником. Если мне не изменяет память, я купил ее около пятидесяти раз, а может даже больше. Обе книги мне очень нравятся, поэтому я приобретал их всякий раз, когда мне нужно было сделать подарок кому-то из знакомых. Все точно так, как вы и сказали, директор. Мы покупаем по несколько экземпляров одной книги, потому что она нам нравится. И я тоже много раз покупал прогулки одинокого мечтателя по этой же причине. Думаю, на данный момент я купил ее уже больше сотни раз. Я дарил ее каждому человеку, с которым мы были хоть как-то связаны. Но есть ли такие книги? которые вам не нравятся. Думаю, да. А можете ли вы назвать причину? Хотя я и занимаюсь книжным бизнесом, есть, конечно, и такие экземпляры, которые мне не по душе. Бывают книги, которые я не хочу продавать, и в том числе поэтому я открыл букинистический магазин, поскольку хозяин напрямую выбирает и закупает товар, минуя оптовиков. В каждом из таких магазинов видна своя индивидуальность, но стоило мне задуматься, как я понял, что причин, по которым мне могла не нравиться та или иная книга, было так много, что даже трудно их перечислить. Одни из-за идей автора, другие потому, что язык был не по душе, а еще были те, у которых мне не нравилась обложка. Выслушав меня, господин С снова рассмеялся. Если перефразировать Толстого, то причины любви к книгам обычно о д и н а к о в ы а вот причины не любви сильно разнятся от книги к книге. Ох, нужно было придумать более оригинальное объяснение, но уж как вышло. Мне стыдно, но разве эта фраза великого писателя не оригинальна? Даже если вместо книги подставить человека, она сохранит смысл. Когда нам кто-то нравится, причины просты: само существование этого человека прекрасно. Однако причины неприязни порой кроются в мелочах. Человек может раздражать только потому, что у него слегка искривленный мизинец или маленькая родинка на лице. Но какое отношение имеют ваши слова к книге, которую вы ищете? Слишком долгое предисловие. Сейчас я расскажу вам мою историю. Можно назвать ее так, а можно, выражаясь буддийским термином, связью. Господин С с юных лет был очень недовольным человеком. Его характер сформировался сам собой. Поэтому он и не знал, почему ему все вокруг не нравится. Однако в старшей школе его посетило смутное осознание: мир казался ему слишком однообразным. Каждый повторяет за кем-то другим, учится у кого-то и работает под ч ь и м т о началом. В третьем классе старшей школы господин С внезапно во время урока выместил злость на учителе. Это сделало его знаменитостью в школе. Все случилось на уроке литературы. Господин С громко крикнул, будто в припадке: «Учитель, почему вы учите нас тому, что сказал кто-то другой?» От неожиданности педагог ничего не смог ответить и рассеянно смотрел на ученика. Господин С завопил: «Я спрашиваю, разве у вас нет своих оригинальных мыслей, а не чужих?» Из-за этого господина С отстранили от занятий на неделю, вызвали его родителей и учитель намеками порекомендовал перевести ребенка в другую школу, говоря, что ему стоит посетить психиатра, пока не произошло что-то еще более неприятное. Господин С ходил к врачу до окончания школы. И за это время не случилось ничего особенного. Поскольку его оценки по тестам были довольно высокими, он стал обычным выпускником, и никто не возражал. Но на выпускной он не пошел. Так он хотел показать свое отношение к школе. Господин С, не желая следовать философии других людей, сделал целью своей жизни поиск оригинальных мыслей и собственного пути. Для этого ему нужно было знать, что говорили великие философы. Этот юный искатель, только что окончивший старшую школу, тратил большую часть карманных денег на книги. Он читал в библиотеке с утра до вечера. Он не стал поступать в университет и на два года зарылся в книги. В результате его интерес постепенно обратился к буддизму. Господин С, поступивший на факультет буддизма в университет Д с отличными оценками, верил, что среди всех мировых философий буддизм наиболее оригинален. А книгой, которая вселила в него эту твердую веру, были прогулки одинокого мечтателя Руссо. Господин С изучавший буддийские писания. Однажды обнаружил этот маленький томик в букинистическом магазине в Чхонгечхоне и почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. х о з я и н продал книгу за пятьсот вон, но господин С твердо сказал, что откажет даже тому, кто мог бы предложить за столь ценный опыт пятьдесят миллиардов вон. Ну, разве руссо не великий? – спросил господин С, ожидая моего согласия. Я ответил утвердительно. Он продолжил: "Когда мы называем кого-то великим, мы можем подразумевать множество смыслов. Я был удивлен, увидев в книге его оригинальные слова и действия. Конечно, я уже читал его главные работы: об общественном договоре, рассуждение о происхождении неравенства и даже Эмиля." Честно говоря, я не хотел читать прогулки одинокого мечтателя. Считал их легкими мемуарами, написанными на закате жизни. Но самая оригинальная философия обнаружилась как раз в этой книге, которая так и осталась незавершенной. Я даже думал, а не потому ли Руссо ушел из жизни, специально не закончив ее, специально оставил книгу незавершенной? А это интересно. Это также согласуется с учением буддизма. Я понимаю, что в нем нет абсолютных доктрин, и учение Будды тоже т а к о в о Оно не придерживается логики. Я толкую абсолютную философию, поэтому вам нужно довериться мне и последовать за мной. Совсем наоборот. Будда заставляет своих учеников постоянно задавать себе вопросы. Благодаря этому они развиваются. Говорят, что Будда достиг полного просветления, но по иронии судьбы он ушел, не воплотив всего того, что знал, оставил незавершенным. Когда я представлял, что Ирусо мог поступить также во время чтения его книги, мое сердце громко колотилось. По иронии судьбы господин С решил стать монахом. не после прочтения буддийских писаний, а после книги Руссо, предложение, которое привело его на этот путь, находится в шестой части «Прогулок одинокого мечтателя». Я обдумал все пункты и решил, что лучше выбросить волшебное кольцо, прежде чем оно заставит меня сделать какую-нибудь глупость. Господин С читал книгу так часто. что мог легко процитировать несколько предложений из текста. Он стал монахом, серьезно изучал и переводил священные буддийские писания, а еще собирал дома книги руссо и время от времени дарил их кому-то. Вот так он и прожил тридцать лет. Однако несколько месяцев назад господин С внезапно ушел из монахов. нельзя сказать, что это был внезапный порыв. Учитывая, что он мне поведал, правильнее сказать, что вся его монашеская жизнь была периодом подготовки к уходу, и, конечно, в светский мир его вернула именно книга Руссо. Исследуя буддийские писания, можно увидеть, что это очень оригинальное учение, но я осознал, что изучающие их монахи никак не могут быть оригинальны. Послушайте, что говорит Руссо. Тот, кто превзошел людей своими способностями, должен преодолеть человеческие слабости. В противном случае его оставшаяся сила лишь сделает его хуже других, хуже, чем он был тогда, когда был как другие. Я задумался. Я уткнулся в стену, поняв, что не могу преодолеть человеческие слабости, будучи монахом. Ведь они последователи религии, а не простые люди. Господин С, придя к выводу, что жизнь монаха на самом деле становится препятствием для оригинального мышления, решил смело отказаться от такой стези и стать обычным человеком. Так теперь вы идете по пути отличному от буддизма. Тут господин С поднял четкий и м а к т а к И показал их мне. Разве такое возможно? Я до сих пор изучаю буддийские писания и остаюсь буддистом. Каждые выходные я хожу в храм молиться. Но теперь я могу смотреть на буддизм с более оригинальной точки зрения, чем когда был монахом. Выслушав до конца рассказ господина С, я пообещал найти незавершенную книгу Руссо. изданную в 1978 году. И когда он уже собирался уходить, я спросил: могу ли задать еще один вопрос напоследок? Поскольку он больше не был монахом, он пообещал, что не будет отвечать туманно. Есть ли в мире хоть что-то абсолютно оригинальное? Что для вас значит оригинальность? Хм, придется дать на этот вопрос очень оригинальный ответ. сказал он, вставая со своего места. Если мысли и действия человека настолько совпадают, что между ними и кончика иголки не просунуть, то именно такой человек имеет оригинальное мышление. Но ведь и Руссо, хотя он писал превосходные книги, критиковали его за то же самое. Если бы человек, опубликовавший новаторское учение о воспитании под названием Эмиль, Действительно отправил всех своих детей в приют, любой бы осуждал его. Все верно. Руссо тоже часто критиковали, поэтому трудно поверить, что он был абсолютно оригинален. Как и в его п о с л е д н е й н е з а в е р ш е н н о й к н и г е тут остался изъян. А я создам абсолютную оригинальность, превзойдя даже этот недостаток. Это моя цель. У него было удивительно спокойное выражение лица, когда он говорил о н е р е а л ь н о й ц е л и Сможет ли этот человек стать ш о п е н г а у э р о м или Руссо нашего времени? Способен ли их превзойти? В истории, которую он мне рассказал, было немало нелепец. Но и Руссо современники порой называли чудаком, а ш о п е н г а у э р был всего лишь брюзгливым стариком. которому нечего было сказать в ту эпоху, когда он жил. Я поддерживаю оригинальную цель господина С. Можно назвать это безрассудством, а он уже приступил к своей работе. И главное, верит в себя. Может быть, он, как и некоторые люди до него, при жизни получит больше критики, чем признание. Однако тот, кто верит в себя, не сдастся так просто. А все потому, что вера жизненная ценность гораздо более важная, чем любая религия или учение.